абсолютовал встал в позицию. И, тем не менее, урок я вам дам. Вид наступал легко. Схватка со слабым соперником не доставляла ему удовольствия. «Спокойнее, Александр Карлович», — сказал он. «В фехтовании важна не скорость, а расчет». Вид сделал выпад, башняк уклонился. «Есть у меня человек один», — сказал вид. «Он известие принес, которое меня весьма обеспокоило. Я о записке полковника Пестали что в бумагах Покойного плацмайора Аникеева найдена была. «Что за записка?» — спросил Башняк. Вид перестал фехтовать, пошел вокруг Башняка. «Так они ее вам не показали?» — удивился он. «Лавр Петрович, Бенкендорф?» «Не доверяют доносчику-то?» «Не доверяют?» Башняк пошел в атаку. «Что за записка?» — повторил. Вид легко отразил его выпад. В записке или как заговорщик, упоминается некая К.С., — сказал Вит. — Кому записка писана? — Если бы знать. — Не выпрямляйте до конца руку, от этого страдает точность удара. Боюсь, теперь про тайные дела Каролины Адамовны не только наш Лавр Петрович узнает. Граф увеличил натиск. — Да еще и горч ваш. — После встречи с вами он незамедлительно в царское село помчался. А вот с кем говорил неведомо. У башняка сбилось дыхание на лбу выступил пот вид ослабил напор при правильном выпаде вы не должны наклонять корпус возможно вы хороший следователь александр карлович но царь дворец из вас никакой царь дворцу в отличие от следователя необходимо умение не задавать нужных вопросов теперь для ареста каролины адамовны достаточно еще одного свидетеля который имя ее назовет — Тут и ваша голова закачается, — спросил Башняк. Точным ударом Вит выбил у Башняка шпагу, подставил клинок к его горлу. — Нет, Александр Карлович, из-за себя я бы к вам не пришел, — сказал он. — В колодке, на каторгу, но не к вам. Вит убрал шпагу. — Так что мой урок дорогого стоит. Башняк поднял шпагу, Вит сделал резкий выпад. «Вы неосторожны». На рубашке башняка появился тонкий, не тронувший кожу надрез. Вид отступил, но шаг позволил башняку встать в позицию и принялся неторопливо фехтовать. «Этот роман ваш, да и шафота ее доведет. Каролина должна уехать, а вам остаться следует и все доказательства против нее уничтожить. А чего же вы не спрашиваете, в чем ее вина?» Она же вам тоже не доверяет?» Башняк сделал удачный выпад, рассек рубашку и кожу на плече Вита. О, -о, -о, -о, о проговорил Вит. «Урок прошел не зря». И ударил Башняка кулаком в лицо. Башняк опрокинулся на пол. «Против правил. Знаю». Вит встал над Башняком. «А знаете, почему она до сих пор с вами? Жид этот. Швейцар. Ох уж, эти мне жиды». Сказал ей, что только вы защитить ее сможете. А для этого она вас защищать должна, сколько возможно. Вид усмехнулся. я было тоже поверил, уж больно ловко все как-то совпало. А теперь вижу, — покачал он головой, — выдумки это балаганны. — С чего же вы взяли, что я теперь помогать ей буду? — спросил Башняк. — А куда вы денетесь? Вид отсулетовал, отбросил шпагу, вышел. Лежа на ковре, башняк вытер с подбородка кровь. За окном кабинета лавром Петровича скучно маршировал взвод солдат. Голос командира отрывисто, глухо слышался сквозь закрытое окно. «На плечо! К ноге! На плечо! К ноге! Обухов! Йоксель-моксель! К ноге! Обухов!» Лавр Петрович сидел за письменным столом, первый ищейка расположился на скамье и ковырял в носу. Второй был послан в лавку с копченым лещом. Вынув в табакерку, Лавр Петрович щелкнул крышкой и ухватил пальцами щепоть табаку. В эту минуту распахнулась дверь, и в кабинет вошел башняк. Взгляд у него был прозрачный, и это Лавра Петровича насторожило. — Где записка? — голос башняка был поутреннему успокоен. Лавр Петрович замер с табаком на пальце, разглядывая потолок. «Я, как начальник ваш, все знать должен», — сказал Башняк. Башняк подошел к окну, стер ладонью пыль со стекла, принялся смотреть на улицу. «Я же, ваше благородие... Я же...» Лавр Петрович прошел к печке, зачем-то заглянул за нее, вытащил из простенка стопку папок, принялся не торопясь открывать. В одной нашлась записка. Он подал ее Башняку. «Какие действия по ней предприняты?» спросил тот. «Без вашего разрешения, как можно?» «Сделано, под обострастием», произнес Лавр Петрович. Башняк аккуратно сложил записку, спрятал в карман. «Неправильно мы начали наше совместное дело, Лавр Петрович». Лакей в ливре из чужого плеча открыл тяжелую дверь в ресторацию Палкин. Башняк пригласил Лавра Петровича войти первым. Ресторацион Палкин был лучшим заведением на Невском, да и во всем Санкт-Петербурге. Здесь подавали блюда не французской, а русской кухни, но приготовленные так тщательно и с таким озорством, что доедали, как любил говаривать хозяин заведения, даже тарелки. Отдавая строгому лакею, Картусу, Лавр Петрович стушевался от своего неопрятного вида. «Мы с Лавром Петровичем в делах и одетая по походному», — сказал Башняк, хотя на нем был сюртук отличного качества, в котором впору явиться на прием к государю. Взгляд лакея потух. Башняк подхватил Лавра Петровича под локоть, повел в зал. «В палкине приветливо и спокойно», — сказал. «Мы с Каролиной Адамовной здесь часто бываем». «Что весьма неосмотрительно с вашей стороны», — заметил Лавр Петрович, отвечая на недоуменный взгляд Башняка, добавил простодушно. «Репутация дамы? Как же-с?» Башняка смутили эти слова. Он не готов был услышать их от Лавры Петровича и принять его правоту. «Уха ершовая с растягами, борщок с дьявлями, тюрбо отварное, филе соль фрит, ласково». Бубнил невесть, откуда взявшийся официант в красной рубахе с прилизанными маслом волосами. Лавр Петрович чувствовал себя не в своей тарелке. Оттого задирал подбородок и лишь кивал на любое предложение. «Ризотто, куриные печенки, брошеты с корышки и метродотель, мясо холодное с дичью». «Это с дичью», — официант произнес так, будто обещал Лавру Петровичу не карачок застреленной под Петербургом утки, а разгул никому неведомого свойства с битьем окон и пожаром. Башняку пришлось самому сделать заказ. Особое место к удивлению Лавра Петровича он удивил сладостям. Башняк подробно выспрашивал о каждом десерте, будто вел следствие о его благонадежности. Наконец были выбраны пломберы, ананасные с Дуаном.